Екатерина Уаро. Как начать писать легко. Держись и пиши. Миф о том, с чего начинается книга. Или «А если нет сюжета?» «А если нет героя?» Когда мне было 16, я просто садилась за стол и раскрывала тетрадь, не загадывая, куда приведёт меня текст. Так много удовольствия, так мало рассудка. Писать я перестала, когда начала изучать теорию писательского мастерства. Я прочитала, что такое конфликт, каким должен быть герой и что сюжет должен быть похож на синусоиду. И замерла. Знания эти еще не превратились в навыки, но писать по-старому я уже не могла. Я осознала, что все, что я записываю, это какие-то маленькие бессюжетные картинки, а то и вовсе чувства. Они годились для личного дневника, но не перерастали в произведения. И я решила не растрачивать себя почем зря и сразу примиряться к большой прозе. Так я вообразила себе, что, садясь за текст, нужно иметь все — продуманных очаровательных персонажей с их арками, мощную кульминацию, необычную композицию и свой стиль. И, конечно, идею — то самое школьное, что хотел сказать автор. То есть, что текст должен начинаться со всего сразу. Но приходит ли школьнику в голову, что автор мог быть настолько дерзким, чтобы писать, не зная, что же он хочет сказать. Или не зная, чем все закончится. Мне не приходило. Я считала, что, чтобы создать рассказ или роман, нужно сначала собрать все его элементы. Как много времени я потеряла из-за этой идеи. Образы продолжали возникать передо мной каждый день, но теперь я не переносила их на бумагу, ведь у меня не было для них рамки. К чему все эти вспышки, если они не складываются во что-то большее? Я просто перестала писать и стала ждать, когда все сойдется. Так и наступила первая в моей жизни писательская блокировка. Я потеряла несколько лет, ожидая, когда текст родится у меня в голове. Ожидание мучило меня, подтачивало самооценку. Но однажды я прочла свидетельство Уильяма Фолкнера о том, с чего он, лауреат Нобелевской премии, начал писать роман «Шум и ярость». «Все началось с образа, который возник у меня в голове», — спокойно рассказывал Фолкнер. В то время я не понимал, насколько он был символичен. Это была девочка в замаранных сзади штанишках, которая сидела на грушевом дереве и смотрела через окно в дом, где хоронили ее бабушку, и сообщала братьям, стоящим внизу, что происходит. Давно я не чувствовала столько злости. Ведь у меня таких девочек на деревьях было пол полблокнота и пол головы Но что взять с них? законченного произведения и не намечалось. «Когда я объяснил себе, кто они такие, что делают и почему у нее грязные штанишки, я понял, что уложить все это в рассказ не получится. Это должна быть большая книга», — продолжал Нобелевский лауреат. «Что он себе позволяет? И неужели так все-таки можно?» Одна часть меня кричала «да», а другая не понимала, как из этой картинки почти фотокарточки можно создать целый роман. Сначала я попробовал изложить историю в том виде, как она представлялась одному из братьев. Написал первую часть, чувствую, чего-то не хватает. Тогда я дал высказаться второму брату. Опять не то. Я взял третьего брата, потому что Кэдди по-прежнему казалась мне такой трогательной и прекрасной, что не хотелось заставлять ее всего лишь пересказывать события. Я считал, если другие будут говорить о ней, книга наполнится живым чувством. И снова неудача. Тогда, уже в четвертой части, я решил рассказать о случившемся от себя. И снова ничего не вышло. И я, наконец, стала понимать. Первое. Фолкнер доверял странной картинке с девочкой в замаранных штанишках в своей голове. И второе. Он не ждал, когда образ превратится в роман сам. Он начал писать, как будто метать дротики в дартс, раз за разом промахиваясь. Но говорит об этом так, что, понимаешь, промахи нормальны, ненормально останавливать игру. Мне пришлось сделать то, что, мне кажется, любой человек должен однажды сделать. А именно, изменить свое мнение. И начать метать дротики снова. Как это обычно бывает, на меня тут же посыпались свидетельства других авторов. К примеру, Клайва Льюиса, автора «Хроник на Арнии». Кажется, некоторые считают, что вначале я спросил себя, как рассказать детям что-нибудь о христианстве. Потом, как средство, выбрал сказку собрал сведения о детской психологии и определился, для какого возраста буду писать, набросал список христианских истин и придумал к ним аллегории. Это полная ерунда. Так я бы не написал ничего. Все началось с образов. Фавн под зонтиком, королева в санях, величавый лев. Сперва там не было ничего от христианства. Это пришло само собой, позже, когда я уже кипел. Настал черед формы. Образы соединялись друг с другом, возникала история. В ней не было ни сложных характеров, ни любовных линий. Жанр, в котором все это отсутствует — сказка. И как только я понял это, я полюбил саму форму, ее краткость, строгую сдержанность описаний, ее гибкие традиции, ее непримиримость ко всякому анализу, к отступлениям, рассуждениям и прочей болтовне. Я влюбился в сказку, мне нравился даже ее ограниченный словарь. Как скульптуру нравится твердый камень, а поэту — сложный сонет. Сначала вымазанные штаны на дереве, теперь фавн под зонтиком. Доверять тому, что почему-то тронуло меня, оказалось сложно. Но мне пришлось снова начать это делать, ведь мои образы — единственное, что у меня есть. Может быть, чьи-то повести начинаются с чего-то более внятного. Но мои, и, возможно, ваши, с такой вот мелочи, неожиданной вспышки интереса или случайной фразы. Текст может вырасти из смутного, непрожитого чувства или вертящегося в голове вопроса из необходимости суммировать свой опыт и разобраться, о чём он, из потребности решить социальный вопрос, да из чего угодно. Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе. Хочу создать произведение искусства. Я пишу её потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, которому надо привлечь внимание. И главная моя забота — постараться, чтобы меня услышали. Пишет Джордж Оруэлл. Когда я решила доверять тому, что у меня есть... Мой писательский блог тут же прошел. В блокнот снова потекли описание башенки на здании, голоса уличного музыканта, подсмотренные у людей странные привычки. Мне бы хотелось, чтобы процесс создания произведения был похож на сбор спелых яблок, но в реальности он напоминает скорее созревание жемчуга. Вы знаете, как это происходит? В раковину моллюска попадает крошечная личинка мелкого насекомого, песчинка или паразит. Стенка этой раковины внутри покрыта мантией, в которой множество мелких нервных окончаний. Как в вашей душе хочется добавить мне. Они реагируют на то, что попало внутрь, и выделяют вещество, которое люди называют перламутром. Так рождается сначала крошечное жемчужное зернышко, а через несколько лет — жемчужина. Несколько лет — это, конечно, долго для нашего времени. Но все зависит от возраста жемчужницы, место, где она живет, состояние экологии и практики, добавлю я. Доверие песчинкам превращает человека в автора. Начинаешь ходить повсюду с ручкой и даже в путешествие берешь не камеру, а блокнот. Собираешь эти песчинки, раскладываешь их по своим раковинам и потихоньку добавляешь перламутра. Авторы умеют ждать и делать заготовки. Без заготовок, признавался Маяковский, хорошей вещи к сроку не сделаешь. Читая его статью «Как делать стихи», я понимаю, что этот автор умел доверять своим фавнам и выносить неопределенность.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 и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха. Через два года «Облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы. Помню, как на одной конференции я записала за создателем популярнейшего подкаста это американская жизнь» Брайаном Ридом то же самое, копируя из своего блокнота. Я хранил эту деталь у себя в кармане два года, а потом однажды использовал в истории. Я думаю, что если достаточно долго писать и редактировать текст, зародившийся как вспышка, можно увидеть, как он получает Нобелевскую премию. Резюме главы. Первое. Произведение производится, а не приходит готовым. Второе. Доверие своим фавнам и умение выносить неопределенность — важное качество автора. Третье. Делайте заготовки. Четвертое. Если достаточно долго писать и редактировать текст, зародившийся как вспышка, можно увидеть, как он получает Нобелевскую премию. Упражнение. Исаак Бабель сказал однажды, что может написать историю о женщине, если ему покажут, что в ее сумке. Возьмите сумку кого-то из своих друзей или родных, того, кто позволит вам в ней покопаться. В крайнем случае возьмите собственную. Напишите о том, что вы нашли в ней. Можете углубляться в историю некоторых предметов, никто не запрещает вам выдумать ее, а можете оставлять пространство читательским интерпретациям. Если вы найдете что-то контрастное, например, четкие отмычку для замков, тем лучше для вашей истории. А теперь, когда вы набросали характер вашего героя или героини через описание личных вещей, подбросьте эту сумку куда-нибудь. Конечно, в тексте, а не в реальности. Ее могут найти на вокзале, проверить в аэропорту или забыть в метро. Кто ее нашел? Знает ли этот человек владельца сумки? Какие между ними отношения? Есть ли в этой сумке что-то жизненно важное, что нельзя терять, например, последние деньги студента или инсулин-диабетика? Повысьте ставки. Ваша история начала обрастать перламутром? Значит, она может стать жемчужиной.